Как заставить их учиться? Один корпоративный топ-менеджер, привыкший решать проблемы с помощью власти и влияния, жаловался недавно на снижение уровня образования в стране. По его словам, детей нужно заставить понять, что учиться очень важно. Заключённая в этой фразе философия отражает главную проблему американской школьной системы агрессивное стремление заставить детей и даже, что совсем уж абсурдно, заставить их понять Почему им должно быть не безразлично то, что их принуждают делать, это подход, гарантирующий полное фиаско. Перефразируя известного аналитика, скажем, что если недружественный сосед задумал бы навязать Америке неэффективную систему образования, он не придумал бы ничего лучше, чем внедрить механизм тотального контроля над учениками. Хочу подчеркнуть, я не утверждаю, что педагоги должны прекратить направлять и поддерживать учеников, или что дети должны учиться исключительно самостоятельно и вне любых структур. В главе 11 мы поговорим подробнее о том, что можно считать разумной степенью свободы для школьников. Пока лишь замечу, что до избыточной свободы нам ещё очень далеко. В наши дни, как говорит Уильям Глассер, учителя чаще всего принуждают детей. Мы заставляем школьников осваивать то, что им не интересно, и за низкие результаты наказываем плохими отметками. В результате они перестают учиться. Контролировать школьников значит заставлять их следовать заранее сформулированному учебному плану, указывать, что именно им нужно освоить и как это сделать, а также заранее сообщать, что будет, если они не выполнят указаний, или что они получат, если всё выучат. Фредерик Тейлор считал подобный подход совершенно необходимым и даже приводил его в пример, чтобы оправдать применение на производстве аналогичных инструментов контроля поведения. Эффективный преподаватель не даёт классу задания, не определив однозначно срок, к которому его нужно выполнить. Каждый день перед учениками ставятся вполне определённые задачи, и учитель решает, что именно и в каком объёме ребёнок должен освоить. Только так школьники могут двигаться вперёд. А если вместо того, чтобы дать конкретные задачи, учитель просто предложит выполнить столько, сколько каждый из них сможет, обычный школьник будет работать очень медленно. Все мы были детьми, и хотя и повзрослели, большинство из нас и сейчас получает от работы гораздо больше удовлетворения, когда у нас есть конкретное задание, которое нужно выполнить в течение указанного времени, и работа над которым становится для прилежного работника адекватной нагрузкой. В большинстве компаний давно отказались от тейлоровского бессмысленного научного менеджмента, но в школах до сих пор работают по этим принципам. Тесты используются не для того, чтобы определить, нужна ли ученику помощь, А чтобы заставить класс выполнять задания. Одним из популярных инструментов воздействия стали поощрение. Разобравшись с механизмами контроля, мы начинаем понимать, что и награды способствуют превращению увлечённых учеников в унылых работяг. Любой учитель, директор и вообще сотрудник школы должен взять за правило каждое утро по понедельникам читать вслух следующие три фразы из книги Ричарда Райна и Джерома Стиллера. Чем больше мы стараемся оценивать, контролировать, стимулировать тягу к обучению извне, тем сильнее мы препятствуем стремлению самих детей к активному участию в образовательном процессе. В результате школьники теряют способность усваивать предлагаемые преподавателями знания. Кроме того, подобное внешнее давление оказывает пагубное воздействие на эмоциональный климат в школе, то есть на отношение детей к учёбе. Предлагаемые извне системы оценки, цели поощрения, давление в целом приводят к формированию среды, в которой невозможно качественное, то есть долгосрочное, глубокое, целостное обучение. Коллега Райна Эдвард Деси поражается более резко. Инициативы, приводящие к установлению более жёсткого контроля в учебной среде, приводят к падению качества обучения. Конечно, в этом тексте содержится множество ценностных определений, в частности, предполагается, что всегда предпочтительнее именно долгосрочное и глубокое обучение, а также активное участие в нем детей. Но Райан и Стиллер лишь обобщают эмпирические выводы, которые мало кому известны. Что бы мы ни думали о влиянии инструментов контроля на внутреннюю мотивацию, существуют вполне определенные и неизбежные последствия их применения, по крайней мере в рамках нашей культуры, и их нельзя не принимать в расчет. Когда мы начинаем указывать школьникам, что именно им делать или применять средства внешней мотивации, чтобы добиться от них желаемого поведения, это часто вызывает у них ощущение беспокойства и даже беспомощности. Некоторые дети вместо того, чтобы открыто сопротивляться давлению, просто сдаются. В одном исследовании 10 и 11-летние дети, получившие контролирующую оценку результатов их работы, чаще позволяли исследователю выбрать для них следующее задание, чем те дети, которые получили информирующую обратную связь. Учащимся старшей школы, привыкшим к крайне директивному стилю общения и обучения, совершенно неожиданно предложили поразмышлять самостоятельно, и они заявили, что имеют право получить точные инструкции. Эти результаты достаточно тревожны сами по себе и имеют громадные последствия для процесса обучения. Исследования показывают, что чувство беспокойства и беспомощности напрямую связано с более низким качеством результатов деятельности. Мы не можем гарантировать, что каждый человек станет достаточно компетентным, так как достичь этой цели непросто, но по крайней мере, наши инструменты, призванные мотивировать учеников, не должны делать их беспомощными. Дети, которым не хватает ощущения независимости, с большей вероятностью начинают выбирать задания, не предполагающие серьёзных сложностей. Нельзя забывать и о внутреннем интересе к деятельности. Доказано, что в контролирующей среде интерес людей к их занятиям снижается, даже если они делают что-то, что в других обстоятельствах их мотивирует. В результате исследования, в котором участвовали 35 учащихся начальных классов, выяснилось, к примеру, что дети, попавшие к учителю склонному к контролирующему поведению, демонстрируют более низкую самооценку и более слабую внутреннюю мотивацию, чем те, чей преподаватель развивает в подопечных способность делать самостоятельный выбор. Результаты другого исследования показывают, что если во время какого-то занятия человек сталкивается с контролирующим воздействием, это снижает его интерес и к следующей задаче, даже если она не имеет ничего общего с первой. Контроль убивает мотивацию, и его негативное влияние может распространяться и на другие виды деятельности. Ориентация на внешние факторы ассоциируется с более низкими результатами в выполнении академических заданий, считают Н. Борджана и Мартин Барлетт. Но откуда же берётся эта ориентация на внешние факторы нельзя утверждать, что это лишь естественная склонность ребёнка его природный стиль обучения или предполагать, что он лишён мотивации отчасти потребность человека в наградах и поощрениях представляет собой отражение того, насколько сильно и часто он подвергался контролирующему влиянию в форме поощрений и наказаний в прошлом Частое и регулярное применение к человеку контролирующих стратегий может приводить к изменению его ориентации с внутренних на внешние факторы. В опубликованном в 1946 году автобиографическом эссе Альберт Эйнштейн вспоминает события 50-летней давности, когда он был студентом-физиком. Он с благодарностью отзывается о преподавателях, но рассказывая об экзаменах замечает. Жёсткие подходы и общий уровень стресса оказали на меня настолько негативное влияние, что после сдачи выпускных экзаменов мне целый год было противно даже смотреть на задачи. В 1992 году в Гарвардском университете проводился анализ процесса обучения, для чего были опрошены 570 студентов. Выяснилось, что многие из них избегали, естественно, научных предметов не потому, что боялись учебной нагрузки, а потому что там им пришлось бы конкурировать с другими за оценки. Естественно, научные предметы, которые попадают в верхние и самые нижние строчки рейтинга, составленные на основе мнения самих школьников, предполагают практически одинаковую учебную нагрузку. Но в классах, получивших низшие оценки, наблюдается гораздо более интенсивная конкуренция за оценки. Контролирующая среда может отбить охоту к работе с интересными и серьёзными темами. Ну отщих школьников относительно несложно принудить хотя бы спокойно сидеть на уроке, но и их не заставишь проявлять интерес и учиться. Как я уже говорил, неудивительно поэтому, что снижение внутренней мотивации приводит к более низким результатам. Некоторые исследователи уже доказали эту взаимосвязь. К примеру, ученики первых и вторых классов подходят к рисованию менее творчески, если им даются инструкции, как именно нужно работать с красками. Студенты, которым даётся контролирующая обратная связь о промежуточных результатах решения головоломки, а именно комментарии, сравнивающие их результат с получившимся у однокурсников, показывают заметно более низкий итоговый результат, чем те, кому дали информирующую обратную связь. Комментарий другой группы исследователей Если такая невинная на первый взгляд вещь, как использование слова должен, может иметь такое серьёзное влияние, страшно даже подумать, насколько сильно влияет на детей в взаимодействии с преподавателями и родителями в ситуациях, когда от детей ждут достижений. В более раннем исследовании студентам предложили зачёт по одному из учебных курсов за участие в психологическом эксперименте, где требовалось решать задачи. Когда они пришли к назначенному времени, половине из них сообщили, что зачётом не поставят, но всё же попросили поучаствовать. Почти все согласились. И именно те студенты, которых лишили компенсации за приложенные усилия, работали даже упорнее и более эффективно, чем те, кто выполнял те же задания и надеялся получить зачёт. Дети с меньшей вероятностью достигают высоких результатов в выполнении разнообразных учебных заданий в классе, если дома родители не дают им достаточных возможностей принимать решения и чувствовать себя самостоятельными. Одно из объяснений этого явления силу избыточного контроля дома, детям может быть сложно вести себя надлежащим образом в школе или до конца принять эти правила поведения. Что всё это значит? Факты указывают на то, что более строгое следование стандартам, более частое тестирование, более жёсткий подход к оценке результатов или более частое использование поощрений приносит больше вреда, чем пользы. Конечно, мы хотим, чтобы дети усваивали знания и овладевали навыками, но подобная тактика серьёзно осложняет дело. Школьников и так излишне контролируют, что и становится причиной, по которой многие из них теряют или уже утратили интерес к учёбе. Каждый раз, когда учитель показывает очередной пряник: "Давай, Лен, постарайся, ты так близка к пятёрке", или кнут, в ампару влепить молодой человек. Можно увидеть и даже почувствовать, как улетучивается их искренний интерес. Что ещё хуже, многие учителя используют дополнительные задания как наказание. или наоборот, разрешают не делать что-то и представляют это как награду. Выходит, они считают, что любой нормальный ребёнок должен стараться избежать учёбы. Брофи и Кер цитируют некоторые наиболее распространённые фразы, используемые в подобных ситуациях учителями. Если закончите работу к 10 часам, сможете пойти на улицу. Я посмотрю на ваши оценки и решу, нужно ли нам продолжать решать примеры на умножение на следующей неделе. Я дал вам задание по чистописанию, чтобы вы поняли, что не всегда в жизни мы делаем лишь то, что нам нравится. Когда в следующий раз придётся делать что-то, чего делать не хочется, просто скажите себе: "Это тоже часть жизни". Немедленно нос в книгу и работаем, а то будете ещё и сочинения писать. Вы сегодня отлично постарались, так что закончим пораньше. Те, кто болтает, будут во время обеда читать третью страницу. То же происходит и в других случаях, когда применяются другие инструменты контроля. Например, когда педагог вызывает ученика к доске, хотя тот и не поднимал руку. На конференции в Калифорнии один из участников, работающий в школьной администрации, призвал всех учителей использовать этот прием, чтобы заставить весь класс думать. На самом же деле, хорошо бы самому этому администратору поразмышлять над тем, в каких обстоятельствах человек вообще начинает думать, и удастся ли чему-то научиться в атмосфере страха. Почему же учителя продолжают пользоваться этими инструментами? Думаю, этому можно найти несколько объяснений. Во-первых, некоторым педагогам просто не приходит в голову, что их работу можно делать иначе, особенно если в классе оказываются дети, с которыми сложно справиться, или если учеников просто слишком много. Иными словами, преподаватели могут применять контролирующие стратегии по причинам, никак не связанным с академическими задачами. Во-вторых, для того, чтобы ученики смогли самостоятельно принимать решения, требуется время. А педагогам и так нередко кажется, что они не успевают выполнить всю учебную программу. В третьих, как бывший преподаватель, использовавший оценки, чтобы мотивировать учеников, я лично могу сказать, что к контролирующему поведению мы иногда прибегаем и от отчаяния. Мне не хватало навыков, да и учебный план был неидеальным, чтобы добиться от учеников искреннего интереса к предмету. При этом контролирующие стратегии не дают устойчивого результата. Какое-то время вы управляете классом, обещая пятёрки и угрожая двойками, но в итоге это перестаёт работать. Как только ученик в ответ на строгие замечания преподавателя говорит: "Да мне всё равно", учитель оказывается безоружённым. Это всё равно как если бы вам в магазине сказали: "Извините, мы не принимаем американские деньги". И что вам делать? Лишь воскликнуть: "Но у меня нет других". И ещё одна причина Педагоги начинают более жёстко контролировать учеников, когда от них самих требуют результатов. И это совершенно упускается из виду теми, кто пишет инструкции и правила, рассчитывая стимулировать более ответственное отношение к работе. Они считают необходимым увеличивать число поощрений и наказаний, применяемых к учителям. Неудивительно, что преподаватели, чувствующие, что администрация не прислушивается к ним и не имеющие возможности серьёзно влиять на программу обучения, особенно часто отмечают, что испытывают стресс. Особенно часто это поведение наблюдается у преподавателей-женщин. Но похоже, когда они чувствуют, что лишены власти или что ими манипулируют с помощью системы оплаты по результату, они чаще проявляют нетерпение в отношении собственных учеников, за результаты которых их сделали ответственными. Учителя будут воспринимать школьников как средство получения премии. Учебные результаты в классе или на контрольной будут становиться препятствием для получения ими дополнительной оплаты. И это значит, что бедные ученики теперь не просто проблема, а угроза для преподавателя. Когда во время эксперимента часть участвовавших в нём шестиклассниц пообещали награду за успешное обучение определённым навыкам девочек из младших классов, они стали хуже относиться к тем из своих подопечных, которые совершали ошибки, быстрее теряли терпение и в целом демонстрировали неприятное поведение в отличие от тех участниц, которые не ждали за обучение младших школьниц никаких наград. В другом эксперименте студентов попросили научить группу людей решать логические задачи. И те, кого инструктировали перед этим в контролирующем стиле с акцентом на ожидаемые результаты, вели себя по отношению к обучаемым более жёстко и в большей степени контролировали их. Сравнение проводится с участниками эксперимента, которым однозначно сообщили, что никаких требований к результатам их деятельности нет. Короче говоря, когда преподаватели чувствуют давление со стороны начальства, они склонны в большей степени демонстрировать контролирующее поведение по отношению к ученикам. Когда особенно подчёркивается, что педагоги отвечают за соответствие учебных результатов их подопечных определённым стандартам, эти учителя чаще лишают детей свободы выбора и реже предоставляют возможности для независимого обучения. В свою очередь, это поведение чаще оказывает негативное влияние на внутреннюю мотивацию учеников. Схожая динамика проявляется и в профессиональной сфере. Те, кто ощущает постоянный контроль со стороны руководства, с большей вероятностью пытаются контролировать тех, кто ниже их в иерархии. Влияние на качество обучения оказывается не менее серьёзным. Во время очередного эксперимента исследователи предложили преподавателям четвёртых классов поработать с учениками над двумя заданиями. Некоторым при этом сообщили, что их работа заключается лишь в том, чтобы помочь детям научиться решать подобные задачи. Других же объявили ответственными за то, чтобы ученики показали результаты не ниже установленного и хорошо выполнили тест. Результат: дети, оказавшиеся в классах тех учителей, которые испытывали внешнее давление, не смогли освоить новый навык так же хорошо, как те дети, с кем работали педагоги, которые не испытывали стресса. Ещё один крайне любопытный эксперимент показал, что даже если дети просто знают, что их учитель стеснён некими внешними факторами, это влияет на их мотивацию. Дети, которые брали уроки игры на фортепиано у преподавателя, который, как им казалось, давал уроки ради денег, реагировали совсем не так, как те, кто считал, что их преподаватель движим внутренней мотивацией. Хотя учителя из обеих групп вели уроки совершенно одинаково и не знали, что о них говорили ученикам, Те, кто думал, что их педагог руководствуется внешней мотивацией, получали меньше удовольствия от уроков, считали, что они проходят слишком традиционно, в меньшей степени проявляли желание снова играть на инструменте и реже разучивали новые пьесы. Мнение преподавателей о мотивации ученика тоже может влиять на ситуацию. Когда учителям говорили, что некоторые из их подопечных ориентируются лишь на внешнюю мотивацию, Эти ученики действительно начинали проявлять меньше интереса к заданиям, полученным на уроке, и скорее всего, потому что у учителя формировались определённые ожидания, в силу чего менялся характер взаимодействия в классе. Получается, что негативное влияние поощрений распространяется не только на тех, кто их получает. Возможно, найдутся и другие причины, по которым преподаватели и администрация учебных заведений применяют внешнюю мотивацию и прочие формы контролирующего воздействия. Я хочу ещё раз подчеркнуть, Эти инструменты неэффективны и с большой вероятностью вызывают у детей целый клубок симптомов, которые можно описать как выгорание. В главе 11 мы обсудим наиболее эффективные способы задействовать мотивацию детей и помочь им в обучении.